«Этот лист, — прибавил шериф, — канцелярский пергамент с вензелем короля Иакова II, на полях есть еще приписка, сделанная той же рукой. Настоящее показание написано нами наоборот, на оборотной стороне королевского приказа, врученного нам в качестве оправдательного документа при покупке ребенка. Перевернув лист, можно прочесть приказ». Шериф перевернул пергамент и, держа его в правой руке, поднес ближе к свету. «Все увидели чистую страницу» если только выражение «чистая страница» применимо к полусгнившему лускуту, Посредине можно было разобрать три слова. Два латинских «Юссу регис» по повелению короля и подпись «Джефрис». «Юссу регис, Джефрис», произнес шериф во всеуслышание, но уже без всякой торжественности. Гуэмплен был подобен человеку, которому свалилась на голову черепица с крыши волшебного замка. Он заговорил словно в полузабытии, «Гернардус? Да, его называли доктор. Всегда угрюмый старик, я боялся его. Гайздора Капталь — это значит главарь. Были женщины. Асунсион и еще другая. Потом был провансалец Капгаруб. Он пил из плоской фляги, на которой красными буквами было написано имя. «Вот она!» — сказал шериф и положил на стол какой-то предмет, который секретарь вынул из мешка правосудия. Это была оплетенная ивовыми прутьями фляга сушками. Она, несомненно, перевидала всякие виды и, должно быть, немало времени провела в воде. Ее облепили раковины и водоросли. Она была сплошь испечрена ржавым узором работы океана. Затвердевшая смола на горлышке свидетельствовала о том, что фляга была когда-то герметически закупорена. Ее распечатали и откупорили. Потом снова заткнули вместо пробки втулкой из просмоленного троса. «В эту бутылку», — сказал шериф, — «люди, обреченные на смерть, вложили только что прочитанное мною показания. Это послание к правосудию было честно доставлено ему морем». Сообщив своему голосу еще большую торжественность, шериф продолжал. «Подобно тому, как Гарахару». «Родит отличную пшеницу, из которой получается прекрасная мука, идущая на выпечку хлеба для королевского стола. Точно так же и море оказывает Англии всевозможные услуги. И когда исчезает лорд, оно его находит и возвращает обратно», — он прибавил. «На этой фляге действительно красными буквами выведено чье-то имя». Возвысив голос, он повернулся к преступнику, лежавшему неподвижно. «Здесь стоит ваше имя, злодей! Неисповедимы пути, которыми истина, поглощаемая пучиной людских деяний, снова всплывает на поверхность!» Взяв в руки флягу, шериф поднес ее к свету той стороной, которая была очищена, вероятно, для расследования. В ивовые прутья была вплетена извилистая красная полоска тростника, местами почерневшая от действия воды и времени». Несмотря на то, что кое-где она была повреждена, можно было совершенно ясно разобрать все десять букв, составляющих имя Харткванан. Шериф опять повернулся к преступнику и снова заговорил тем, не похожим ни на какой другой тоном, который можно назвать голосом правосудия. «Харткванан, когда эта фляга с вашим именем была нами, шерифом, предъявлена вам в первый раз, вы сразу же добровольно признали ее своею. Затем...» По прочтении вам пергамента, находившегося в ней, вы не пожелали ничего прибавить к своим предшествующим показаниям и отказались отвечать на какие бы то ни было вопросы, вероятно, рассчитывая, что пропавший ребенок не найдется и что вы таким образом избегнете наказания. Вследствие этого я к вам применил длительный допрос с наложением тяжестей, И вам вторично прочитали вышеупомянутый пергамент, содержащий в себя показания и признания ваших сообщников. Это не привело ни к чему. Сегодня, на четвертый день, день, назначенный по закону для очной ставки, очутившись лицом к лицу с тем, кто был брошен в Портленде 29 января 1690 года, вы убедились в крушении всех своих греховных надежд и, нарушив молчание, «Признали в нем свою жертву!» Преступник открыл глаза, приподнял голову, и необычно громким для умирающего голосом, в котором вместе с предсмертным хрипом звучало какое-то странное спокойствие, зловещим выражением произнес несколько слов. При каждом слове ему приходилось подымать всей грудью кучу наваленных на него камней, могильной плитою, пригнетавших его к земле.